Глава 21. Сеул в сердце. Выпустив новый альбом, BTS смогли больше времени посвятить важным для них проектам. Самым главным из них стала поддержка компании End Violence, запущенной ЮНИСЕФ и направленной на то, чтобы помочь детям и подросткам, живущим под угрозой насилия. Совместно с Big Hit участники пожертвовали около 350 тысяч долларов пообещав также отдавать 3% с продаж альбомов в серии «Love Yourself» на физических носителях. Следующим пунктом их программы стал подарок, который они преподнесли Сеулу. Чтобы поддержать департамент туризма, BTS выпустили свободный для скачивания трек «With Seoul» — жизнерадостный поп-гимн городу, записанный при участии оркестра и вокалистов группы. Видео на эту песню, в котором показаны участники в процессе записи и виды города, было опубликовано на официальном туристическом сайте, который поклонники моментально обрушили, стремясь посмотреть ролик. Нашлось время проявить и художественные способности. BTS было не впервой сталкиваться с нарисованными версиями самих себя, ведь до этого уже выходили серии игрушек, хип-хоп монстра и веб-комиксы We On Be The Shield. На этот раз японский мессенджер Лайн предложил им создать персонажей для нового набора стикеров. Так появились семь очаровательных друзей. Добрая альпака в парке «Арджи» — джин. «Милый жизнерадостный щенок» — чими — чимин. «Волшебная печенька» по имени «Щуки», которая боится молока — шуга. «Крайне любопытное сердечко» — тата — ви. «Кролик Куки», который хочет казаться крутым парнем — чонгук. И коя задумчивая и сонная коала — ар-эм. Они даже придумали персонажа для армии — космического робота-защитника по имени «Ван». Если даже эти очаровательные персонажи не способны растопить ваше сердце, то вы безнадежны. В декабре Бетис сами получили подарок — новое жилище. Это было уже не просто общежитие. Они въехали в квартиру в жилом комплексе ханам захил хилл самом дорогом и роскошном в Сеуле. Участники многих кей-поп-групп, достигнув успеха, предпочитают жить отдельно, но BTS очень близки между собой и решили остаться вместе, просто разъехавшись по отдельным комнатам. Но времени обжиться почти не было. Вскоре они вновь отправились в США, где их попросили выступить на церемонии AMA-2017, что стало настоящим шоком, ведь до этого ни одна корейская группа не удостаивалась такой чести Могли ли они поразить американскую аудиторию, исполняя DNA на корейском? Да еще и во время своей первой телетрансляции на всю страну. Что ж, это была любовь с первого взгляда. Признанный авторитет в мире моды журнал «Волк» заявил, что они отправили в нокаут красную ковровую дорожку своими изящными черными костюмами подобрать который им помог дизайнер Ивсен Лоран Энтони Ваккарелло. «Когда они стоят все вместе, — восхищен, — написал Волк, — еще нагляднее видно их умение зачитать общепринятый дресс-код с собственной индивидуальностью. Уверены, они еще не раз себя проявят». Не успев дойти до сцены, BTS уже попали в прицел камеры, когда танцевали, сидя на местах, и подпевали «Дэми Лавата». под «Sorry, not sorry». Но никто, за исключением тысяч армий по всему свету, не знал, на что они способны, пока до «Чейнсмокерс» не представили публике семерых потрясающих выглядящих парней в джинсах и куртках от Гуччи. Сложнейшая хореография была исполнена безошибочно, с поразительной синхронностью, и публика, что в зале, что перед телевизорами, пришла в восторг. «Би-Ти-Эс» безукоризненно выступили – Но реакция зала все равно привела всех в шок. Заряженные криками армии Все зрители, включая знаменитостей, встали с мест, чтобы поаплодировать ребятам. «Мне нужно время, чтобы прийти в себя после такого выступления», — сказал потом Джаред Лето. «И не ему одному». Реакция, которая последовала после трансляции, тоже была ошеломительной. Твиттер разрывался от сообщений армии и новообращенных поклонников, комментировавших выступление общее число которых перевалило за 20 миллионов. Mashable выпустил статью с заголовком «Единственное, что волновало всех на церемонии AMA, это южнокорейская группа BTS». А ведь на той же церемонии выступали Шон Мендес, Селена Гомес и Кристина Гилера. Битти смогли бы пообщаться со всеми этими и другими знаменитостями на вечеринке после церемонии, если бы явились на нее. Так почему их не было? Просто они хотели разделить первые моменты после шоу со своими поклонниками. В онлайн-трансляции, которую они вели из своего номера в гостинице, они рассказывали о своем выступлении, о том, как Шуга нервничал настолько, что у него микрофон трясся в руках, и как несколько звезд предложили им записать совместные треки. Кое-кто решил не откладывать дело в долгий ящик. Легендарный диджей и продюсер Стив Аоки сделал ремикс на композицию «M.I.C. Drop» для американского рынка, и результат не заставил себя долго ждать. В ремиксе трек превратился в мощную рэп-композицию, для которой Аоки написал бит, добавил текст на английском и привлек к записи американского рэпера «Дизайнер». Клип для трека получился отменный, в нем сочетаются старый образ BTS в черно-белом хип-хоп-облачении и их красочный новый имидж. Сам Аоки за пультом работает над треком, а ребята, тем временем вырвавшись из комнаты для допросов, расправляются со своими ненавистниками в черных балахонах. Захватывающее зрелище. Открыв для себя BTS, американская публика захотела большего. Арми Битком набились в студию передачи The Ellen DeGeneres Show, отчего ведущая сравнила их популярность с американской битломанией в 60-х годах. При помощи переводчика Эллен расспрашивала ребят о социальной ответственности в их песнях и даже рискнула узнать, не пытались ли они подцепить кого-нибудь из армии. Когда до них дошел смысл вопроса, то вытянувшиеся от удивления лица стали самым красноречивым ответом. На передаче BTS исполнили новую версию M.I.C. Drop, что, вероятно, помогло им стать первой корейской группой, возглавившей американский чарт iTunes. Еще до церемонии AMA BTS записали небольшое выступление для Jimmy Kimmel Live в Лос-Анджелесе. Перед шумной толпой примерно из тысячи человек они исполнили Go Go, Save Me, I Need You, Fire и M.I.C. Drop ремикс, которые потом попали в передачу. Полную запись концерта можно найти на канале Кимела на YouTube. В короткой рубрике своего вечернего шоу Киммел представил BTS, рассказав, какое огромное количество возбужденных армий ждали их у входа. Затем шел ролик, в котором матерей некоторых поклонниц выбрали из толпы и пригласили в студию. Там они встретились с BTS и позвонили по фейстайм своим умирающим от зависти дочерям. К восторгу девушек розыгрыш закончился тем, что их тоже позвали в студию встретиться со своими кумирами. Еще больше веселья и игр ожидало ребят на шоу The Late Late Show with James Corden. Прежде чем выступить с DNA, BTS уговорили сыграть в игру «Стальные нервы», где участникам надо было стоять за прозрачной стеной из оргстекла и стараться не дернуться, когда пушка с лицом ведущего будет стрелять в них фруктами. Первыми отправили Джина и Джей Хобб, которых Р.М. назвал главными трусишками в группе, и они полностью подтвердили слова лидера. Джин жутко испугался, а Джей Хобб смешно свалился с ног. Хотя Чимин, Шуга и Р.М., которые вышли последними, вели себя достаточно мужественно, они все-таки отпрянули от стекла, так что победа досталась абсолютно невозмутимому Ви и почти не дрогнувшему Чонгуку. Это очень забавный эпизод. Поищите его в интернете. В завершение незабываемого года в декабре BTS выступили в Гочиок Скайдом в Сеуле с финальным концертом тура «Уинкс», в рамках которого они дали 32 концерта в 10 странах мира. Это было триумфальное возвращение. Безумные три часа бесконечного обмена энергией и страстью между BTS и ARMY, которые Хэральд назвали потрясающим, незабываемым опытом. Это был не только конец долгого тура, но и завершение трилогии, начатой в 2014 году, когда у многих еще были сомнения насчет BTS. Новогодние праздники принесли еще больше поводов для радости. Недавно выпущенный в Японии сингл «Кристалл Шоу» «Красивая и трогательная баллада, проникновенная, спятая джином», заняла первое место не только в японских чартах, но и в чарте iTunes во многих других странах. В США они тоже стали узнаваемы, чему поспособствовал выход заранее записанного выступления с песнями «MIC Drop» и «DNA», На знаменитом телешоу «Dick Class New Year Rockin' Eve» «With Ryan Seacrest» приближался сезон вручения наград, и миллионы зрителей по всему свету, затаив дыхание, следили за BTS и желали им победы. Их ожидания были вознаграждены. BTS получили The Sun на MAMA, второй год подряд, они названы артистами года, и на MMA – Приз главному международному исполнителю и за песню года. Выиграли свой первый главный приз на Golden Disc Awards за альбом Love Yourself Here. Забрали десан на Seoul Music Awards в номинации «Артист года» и получили самую впечатляющую награду. «Артист года» на Korean Music Awards – престижные церемонии, в которой награды присуждают критики и профессионалы в сфере музыки. Ранняя весна выдалась странной, и поклонники с нетерпением ждали новостей. Новая часть Love Yourself уже на подходе? Правдивы ли слухи о всемирном туре? Поедут ли вновь BTS на Billboard Music Awards? Ответов на эти вопросы не было, но 1 марта у поклонников все-таки появился повод порадоваться. Вышел микстейп J-Hope – Hope World. Слухи о нем ходили так давно, что армии уже не надеялись дождаться его выхода, но теперь их ожидание окупилось сполна. Получилась потрясающая подборка жизнеутверждающих, бодрых композиций, которые мог написать только солнечный лучик BTS. Считанные часы после выхода Hope World уже возглавил чарт iTunes в более чем 60 странах, а клип Daydream собрал 12 миллионов просмотров за первые сутки. YouTube на протяжении долгого времени был важной составляющей успеха BTS, так что вполне логично, что их новый документальный многосерийный фильм Burn the Stage, снятый на ручную камеру, вышел эксклюзивно на YouTube. Первые две серии открыты для бесплатного просмотра, а остальные доступны по подписке на сервис YouTube Red. Этот фильм был снят во время тура Wings в 2017 году и абсолютно обязателен к просмотру. Участники всегда были честны со своими поклонниками, и здесь они тоже не скрывают от камеры ничего. Ни свои сомнения, ни страхи, ни ссоры, ни счастье, ни радость, ни любовь и взаимоуважение, которое они испытывают друг к другу. В фильме много как драматических моментов. Чангук падает в обморок во время концерта от жары и перенапряжения. Ви и Джин спорят на повышенных тонах из-за своих мест на сцене. Так и забавно Чонгук незаметно подбрасывает кусочек шоколадки в лапшу Джина, а тот думает, что это гриб. Но самое поразительное то, что все, что мы узнаем о BTS в фильме, чистая правда. Они действительно трудятся до полного изнеможения, заботятся друг о друге и принимают участие в разработке всех элементов шоу, начиная от музыки и заканчивая сценографией. И если вам кажется, что они недостаточно искренни, в этом фильме вы увидите, насколько они ценят любовь своих поклонников и насколько сильно стремятся вернуть эту любовь армии. После выхода фильма BTS развили бурную деятельность. В начале апреля компания LG объявила, что подписала с группой контракт. Ну что же, и на этом спасибо. Но мнение армии резко поменялось, когда вышли первые фотографии. Впервые за все время все семеро были с одинаковыми темными волосами. Неудивительно, что BTS Black Hair Party тут же стал лидером в Твиттер. Спустя два дня вышел японский альбом Face Yourself, состоящий из 12 композиций. Конечно, ARMY ждали не совсем этого, но все-таки это были новые песни BTS. Помимо японских версий Blood, Sweat Tear, DNA и MIC Drop, на альбоме были новые открывающие и закрывающие треки и две совершенно новые композиции. Don't Leave Me и Let Go. пронзительная песней с электронным звучанием «Don't leave me» в центре внимания наконец-то оказывается джин. И он, исполнив несколько ошеломительных вокальных партий, доказывает, что уже давно заслуживал этого. «Let go» — лирическая баллада, в которой эмоциональность то нарастает, то затухает, то усиливается вновь. Она примечательна тем, что Чимин поет на отличном английском. Разумеется, альбом стал номером один в Японии, но поклонники так изголодались по новому материалу, что он занял верхние строчки и в чартах по всему миру. 5 апреля BTS появились видео на сайте dreamsteellives.com, который посвящен жизни и славе Мартина Лютера Кинга, борца за гражданские права в США, убитого ровно за 50 лет до этого. Поучаствовать в проекте ребят пригласил организатор, легендарный исполнитель соула Стиви Уандер, и они оказались в компании таких уважаемых людей, как Барак и Мишель Обама, Мэрай Керри, Мэрил Стрип и Элтон Джон. В тот же день свет увидела новое девятиминутное видео под названием «Euforia» в фильмов «Love Yourself, Уанда». Неужели оно возвещало о скором выходе долгожданного альбома? Многие на это надеялись. В драматичном выступлении перемешаны фрагменты из предыдущих видеороликов под классическую композицию Clair de Lune Клода Дебюсси. Потом все внезапно заканчивается, и вот уже Чонгук поет под насыщенный синти-поп. В клипе разворачивается альтернативная история, в которой участники в незамысловатой яркой одежде снова веселятся вместе. В финале они все в белом опять оказываются на побережье, где Ви прыгнул с вышки в он-стейдж пролог. И снова вопросов было больше, чем ответов, но армии это не обескуражило. Если вам захочется выстроить собственную теорию насчет происходящего, то, возможно, пригодится знание, что надпись на последнем кадре переводится как «Хён, это всё, ты больше ничего не скрываешь от нас». У поклонников было две недели до выхода нового альбома на то, чтобы поломать голову над этой загадкой. К огромному удивлению он назывался «Love Yourself Tear», а не «Уанда», как многие ожидали. Комбэк-трейлером к альбому стал клип на сольную песню V «Singularity», который вышел 6 мая. Элегантный R&B-трек, написанный R.M. с исполнением музыки британского продюсера Чарли Джей Перри, превосходно дополняет завораживающее видео. В нем на ярких однотонных фонах Ви танцует то в одиночестве, то с подтанцовкой, то с группой одинаковых масок. В ролике снялся всего один участник группы, но армии уже предчувствовали, что грядет нечто грандиозное. Тематические фотосессии только повысили градус нетерпения. Вновь вышли четыре серии снимков для вариантов альбома Y-O-U-E-R, но фотографии выкладывались не в прямом порядке. В версии R все семеро одеты в аккуратные джинсовые костюмы. Для O они чувственно позируют на черно-белых снимках. В Y ребята сняты на фоне ярко-голубого неба, а в U они все в белом, что напоминает заключительные кадры клипа «Euforia». Пока поклонники ждали выхода нового альбома, разговоры были только о заглавной композиции «Fake Love», которую BTC впервые исполнили на BBMA. Они вновь были номинированы на звание «Top Social Artist», и почти никто не сомневался, что награда достанется им. Армии уже казалось, что прошла целая вечность, пока 18 мая, наконец, не настало. Обложка альбома повторяла «Love yourself here» только с надписью белого цвета на черном фоне. В коробке помимо диска были привычные фотобуклеты буклеты, фотокарточки, а также маленькая записная книжка на 20 страниц, где в формате дневниковых записей рассказывались истории от участников группы. На самом альбоме было 11 новых треков, первым из которых была песня, представленная V в предыдущем клипе Singularity. В день выхода альбома группа была в США, но магия V Live позволила им устроить трансляцию с представлением нового альбома для трех миллионов зрителей. BTS активно продвигали свой новый релиз — Но ни одно интервью не сравнится по популярности с видео BuzzFeed на YouTube под названием «Би играют со щеночками и отвечают на вопросы поклонников». Да, оно не слишком информативное, но слушайте, Би и щеночки, как кому-то такое может не понравиться? Гораздо больше можно узнать из интервью Р. М. Ляму Макьюену. журналисту из J-14. В нем он подробно объясняет название альбома Love Yourself Tear. Любовь очень многогранна, и некоторые ее стороны заставляют людей страдать. От любви бывают слезы, бывает грусть. И на этот раз мы хотели сосредоточиться на тех сторонах любви, которые нам всем хотелось бы избежать, поэтому мы и выбрали название Tear. Эту тему подхватывает и развивает вторая песня с альбома «Fake Love». Она представляет собой потрясающую комбинацию мощного бита, рэпа и рока, плотного вокала и сложной гармонии, а связывает их воедино превосходный припев. В клипе использовано много излюбленных приемов BTS. Современный танец с резкими синхронными движениями, взрывы, пожары и потопы, отчаянный бег, замедленная съемка. Как только клип вышел, фанаты засмотрели его до дыр, так что видео набрало 4,8 миллиона просмотров за первый час, а хэштег «Fake Love Friday» тут же захватил Твиттер. Сам альбом стал вершиной их способности переключаться между жанрами. Они легко переходят от нежной баллады под пианино «The Truth Untold» и переделанного знаменитым Стивом Аоки «MIC Drop» до флейты и джазовой гитары в 1-3-4-3-4-0, в которой карликовая планета Плутон символизирует утерянную любовь. И до забитого под завязку рэпом Paradise, еще одного трека, послание ровесникам, в котором BTS говорят, что можно просто наслаждаться моментом, не взваливая на плечи ношу из планов и амбиций. Красивый трек Love Maze, в котором прослеживаются отзвуки рэп-стиля, BTS образца 2013 года, завершает первую половину альбома. Вторая часть, очевидно, замышлялась как подарок для армии. Написанная Чонгуком песня «Magic Shop», его первая самостоятельная работа, призвана ободрить поклонников и помочь им отвлечься от проблем, а следующая за ней «Airplane Part 2» является продолжением популярной композиции с микстейпа «J-Hob», которая исполнена своеобразного веселья с отчетливыми испанскими мотивами. Возможно, повлияла популярность песни «Деспасито». Следующие две композиции были обречены стать любимыми у поклонников. Сначала идет «Энн Пэн Мэн». Это имя супергероя из японских комиксов. Три минуты радости с большим потенциалом для живых выступлений. Под нее легко танцевать и подпевать. А затем «So What» — вдохновляющий и энергичный танцевальный трек, под который на концертах BTS и ARMY сливаются в едином порыве. Заключительная композиция — не сладкоголосая песня, как можно было ожидать, а жесткий рэп-трек, который пышет гневом и горечью по поводу разрыва. Он и ставит решительную точку в альбоме, не оставляя сомнений, что BTS снова прыгнули выше головы. Пока группа готовилась к церемонии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе, альбом Love Yourself Tear и песня Fake Love заняли первое место в чарте iTunes в 60 странах. Благодаря трансляции в Твиттер поклонники по всему миру смогли наблюдать за тем, как BTS прошли по розовой ковровой дорожке. На рядах от Gucci участники выглядели спокойно и расслабленно. RM был в темных очках и гавайской рубашке. Джин предпочел элегантный костюм из жилета и галстука. А Джей Хобб выбрал синий пиджак с белой оторочкой и желтую футболку. На дорожке они выглядели так уверенно, будто целыми днями только и занимались, что ходили по церемониям. Им удалось совершенно очаровать аудиторию, послав привет своим корейским зрителям и рассказав про правила «не писать в Твиттер на пьяную голову». За кулисами они успели пообщаться с массой знаменитостей, завязав новые знакомства с Тейлор Свифт, Лил Памп, Фарлом Уильямсом и Джоном Леджентом. А еще вновь забрали награду «Топ социал артист». Кто бы сомневался? В благодарственной речи Р.М. посвятил эту победу армии, В этот раз мы задумались, что же для нас значит понятие social, общественный или общительный. Некоторые наши поклонники говорят, что наша музыка по-настоящему меняет их жизнь, поэтому благодаря вам мы осознали, что наши слова действительно имеют силу влиять на мир. Несколько дней спустя они вновь появились на американских телеэкранах, снявшись в шоу у старой знакомой Эллен Дедженерес. Р.М. сказал, что элен лично отвечает за то, что южнокорейцы выучили слово «подцепить» после ее вопроса на предыдущей программе. Когда элен вновь спросила ребят, есть ли у них девушки, половина зала закричала «выбери меня!». К сожалению, приготовленная в качестве сюрприза группе поклонница, которая неожиданно выскакивает посреди шоу, оказалась всего лишь работником сцены в парике. После BTS вернулись в Сеул, но снова ненадолго, ведь на осень у них запланирован большой концертный тур. Сперва они отправятся в США и Канаду. Там на все 14 концертов уже распроданы билеты. Затем впервые посетят Европу. Армии на всем континенте молились о том, чтобы у них появилась возможность увидеть BTS. И вот, наконец, в Биг Хит услышали их молитвы. Два концерта в O2 Arena в Лондоне, билеты на которые раскупили в считанные минуты. Затем выступления в Амстердаме, Берлине и Париже. Готовы ли европейские армии к этой встрече? «Еще как!» 27 мая вышел еженедельный чарт Billboard 200. Альбом Love Yourself Tear стал номером один в США, а BTS — первой корейской группой, поднявшейся до таких заоблачных высот. Спустя почти пять лет после дебюта они совершили то, о чем и подумать не могли. BTS завоевали мир. Пантхан Бомб Выступление... с «Фейк Лав» на BBMA-2018. Перед ликующей толпой семеро участников исполняют поставленный хореографом из Токио Ри Хатой танец под «Фейк Лав», создавая целый калейдоскоп фигур, узоров, волн и синхронных движений, который заканчивается идеально выверенными и отточенными групповыми объятиями. Выступление взорвало зал. Знаменитости от Тайры Бэнкс и Ребел Уилсон до Бэкстрит Бойс выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с ними, а интернет и вовсе сошел с ума от восторга. Конец книги. Читал Доронин Максим.